Мистер Саймон из фирмы Саймона любезно пригласил их в свою лавку. «Вам что-нибудь показать?» «Да». Хозяин лавки начал перечислять свои товары, но вскоре остановился на полуслове, заметив, что Дэнни не спускает глаз с большого алюминиевого пылесоса. «Что-нибудь вроде э, пылесоса?» «Сколько?» «За этот четырнадцать долларов!» Дэнни положил на прилавок два доллара и терпеливо ждал, пока утихнет буря. Бешенство, негодование, вопля о нищете и разорении. Ему указывали и на то, что один металл стоит дороже. А когда все кончилось, Дэнни вышел из лавки, унося под мышкой пылесос. Нередко в часы дневного досуга конфетка доставала пылесос и прислоняла его к стулу. А когда приходили соседки, она начинала водить его по полу, чтобы показать, как легко он движется. Она тихонько жужжала, подражая мотору. «Мой друг, человек богатый. Вот погодите, скоро мне в дом протянут провода полные электричества». А тогда... Ж -ж -ж -ж -ж. И в комнате Чисто Ах, как жалко, что эта машина не работает И если вот так вот ЖИ, То щетка и совок, если только уметь ими пользоваться Куда надежнее Но их завистливая хула Не могла победить пылесос Обладание им подняла конфетку на самую вершину общественной лестницы тортилья Флет. Те, кто не знал ее по имени, говорили просто «Ну, это... с подметальной машиной». Нередко, когда мимо дома конфетки проходили ее враги, можно было видеть, как она возит пылесосом по полу, жужжа во весь голос. Ей завидовала вся округа. Она держалась теперь с большим достоинством – Надменной любезностью Высоко задирала нос Как и надлежит владелице Подметальной машины Но упиваясь своим величием Она не забывала о Денни В его присутствии Голос ее становился Хриплым от избытка чувств Денни, дорогой Ты знаешь, Луиза Миттер Порезала руку сегодня днем Часа через три после того, как я закончила пылесосить твоим подарком Она покачивалась, как сосна на ветру И все вечера Денни проводил у конфетки Сперва его друзья не обращали на это внимания Но недели шли, и, наблюдая, как Денни от семейной жизни Становится все более бледным И апатичным его друзья решили, что бурная благодарность конфетке вредна для его здоровья. Они ревновали его к конфетке, пытались за ней ухаживать, но она продолжала хранить верность Денни, и тогда его друзья в отчаянии составили заговор, чтобы погубить ее.